Яростный напор событий втягивал в схватку сотни тысяч людей, и в массе виноватых страдали порой и невиновные. Вячеславу Родольфовичу впечатались в память узловатые, плоские от вековой работы руки, рванувшие на груди посконную рубаху и отчаянные глаза многодетного крестьянина из-под Сум, у которого увели единственного коня под красноармейское сведено, чтобы не упустить в погоне отряд бадьки Зелёного. Душа протестовала, но чувство своё приходилось отодвигать в сторону ради победы революции, ради уничтожения бандита Зелёного, грабившего и вырезавшего хутора, где жили такие вот мирные хлеборобы. Пробираясь краем привокзального муравейника, как стоянки извощитских пролёток, Вячеслав Рудольфович пристально разглядывал скопище людей, картины бесприютных человеческих биваков. Много раз виденный им за эти годы, не могли оставлять его равнодушным. И столкнув взгляд выделил старика в дранном армяке, в лаптях и заячьем облезлом триухе. Сгорбившись, он рюлся в котомке. У старика было худое, изборождённое сухими морщинами лицо, крупный бескровный рот и выцветшие, пронзительные, как на старинных иконах, глаза. Куда он едет? Какая беда кинула его в тяжкий путь? разорвала в эти страдные предосенние дни от поля, которое он наверняка обхаживал в малых лет. Запустешилось то поле, забили его дикие травы, бурьяны, кормил людей, а теперь сам мы коимся в поисках краюхи чёрствого, смекиной или ржаной хлеба. Что должен сделать Минжинский, лично он, чтобы возвратить этого старика всех остальных бездоленно сидящих на площади, в родные места, дать им хлеб, мир и покой, оградить от горести и бед. Подобные мысли мучили Вячеслава Рудольфовича постоянно, освободиться от их тяжести он не мог, и сейчас, шагая по площади, не мог освободиться от ощущения вины перед неведомым ему стариком. В центр, так в центр, равнодушно сказал извозчик, Нам хоть на тот свет, а лишь бы заплачено было».